капитан достиг дверей, когда эльфийские стрелки пустили огоньки в окна. Ощущая дыхание смерти на затылке, Кирсан вызвал из глубин памяти каркас заклинания и напитал его силой. Только тело окутало мерцающая защитная оболочка, как в спину ударила порожденная взрывом волна огня. Удар оказался настолько силен, что кайфат... Пробил с собой потолок, стену и вывалился в коридоре второго этажа постоялого двора. Заклинание рассыпалось, и чародейское пламя лизнуло ноги. А! <связь> Взревел Кирсан, усилием воли, убирая боль и направляя энергию на исцеление. Прихрамывая, он подлетел к входу в первую попавшуюся комнату и с размаху врезался в нее плечом. Дерево треснуло, и кайфат ввалился внутрь. Следующий удар эльфы нанесли по первому этажу постоялого двора. Внизу словно началось извержение вулкана. Струи пламени ударили во все стороны, прожигая дерево и плавя камни. Старое здание еще из тех времен, когда местные при строительстве предпочитали использовать больше камня, чем дерево, содрогнулось. Кайфат в один миг ощутил, как нагрелся каменный пол вскочил и рванулся к окну. У него не было времени осмыслить происходящее, но инстинкт воина кричал во все горло «Следующий удар будет по второму этажу». Если подумать, то перворожденные действовали по очень точному и продуманному плану. Уничтожается ресторация, затем заливается огнем первый этаж постоялого двора, перекрывая все выходы. И, наконец, наступает очередь второго этажа. Пожар быстро сокрушит колдовские щиты, и выжившему магу останется один путь — на улицу, где его ждут длинноухие. «Знать бы, сколько вас!» — мелькнула мысль за гранью пустоты, куда нырнуло сознание Кирсана. Обдумать следующий шаг он не успел. Здание вновь затряслось от взрывов. Враги стреляли по окнам номеров, Испущенная с цепи смертоносная магия крошила в пыль кирпичные перегородки. Не ожидая, пока дойдет и до него, Кайфат швырнул в окно небольшой пульсар и вывалился следом. Метил он в сторону увиденных из окна ресторана стрелков, не слишком-то и надеясь на успех. Только глупец будет расстреливать врага, стоя на одном месте. Ноги Кайфата только коснулись брусчатки, как он перекатился в сторону. Далеко правее взорвался его пульсар, разбросав в стороны брызги огня и осколки камня. Жаль, никого не задел. В голос завопило чувство опасности, и маг вскинул руки, выставив перед собой чародейский щит. В плетении тут же увязла звенящая от смертельной волшбы стрела. «Он здесь!» Закричали с двух сторон, и Кирсан с обеих рук ударил копьями из колдовского пламени. Получив мгновение передышки, Кайфат успела оглядеться. Слева саженник в десяти натягивал лук, забрызганный кровью длинноухий, а почти у самых его ног бился в предсмертных судорогах второй. Грудь умирающего словно попала под удар тарана, зияли прорехи и вауре. Одно из копий зацепило таких гада. Справа, немного ближе, обнаружился одинокий эльф. И судя по потрескавшемуся и оплавленному вокруг него камню, от заклятия он не уворачивался. Не всякий амулет выдержал бы такое буйство стихий, а перворожденный цел, точно маг. Выставил защиту и просто переждал атаку. Подставив щит под еще одну стрелу, Кайфат сосредоточил внимание на чародее. Накаченный магией посох в руке, бурлящая аура, знакомые черты лица – «Мархус, это же князь Макельнир, Сходу превратив в колдовской щит, в тело оболочку, Кирсан ласточкой нырнул в окно в самое сердце пожара. К схватке с могущественным колдуном он сейчас не готов, тем более, когда к тому на помощь бежит еще парочка сородичей. Прыгнув в пламя, Кайфат надеялся пройти здание насквозь и выйти с другой стороны. Пусть огоньки развалили многие стены, наверняка кое-где обрушили потолки, но путь-то должен быть. Жаль, он не предполагал, что внутри будет настолько жарко. Наспех измененное заклятие оказалось не столь надежным и крепким, как хотелось, и огонь быстро проник сквозь прорехи. Однажды, еще в свою бытность рабом, Кайфату приходилось проходить через горящий дом, Но сегодня он испытал нечто по-настоящему чудовищное. Никакая пустота не могла отгородить от невозможной боли в пылающей плоти. По жилам хлынули потоки силы, и Мак рванул вперед, не разбирая дороги. Он не пытался обходить препятствия, а проламывался насквозь, толкая перед собой древнее Таркское заклинание разрыва. Внутри здания он немного заблудился и вместо того, чтобы вывалиться из окна, проломил внешнюю стену. Во все стороны ударили осколки камня, разя сильнее стрел, а охваченный огнем кирсан уже схватил рукоять меча. Одной мысленной формулы хватило, чтобы погасить пламя, а ревущая в крови магия сама подстегивала естественные способности к исцелению. Зачарованный клинок Кайфата Легко перенес прорыв сквозь пламя, металл даже не нагрелся. Не открывая глаз, Кирсан ощутил впереди опасность и наискось полоснул мечом с бегущими по лезвию светящимися рунами. Наложенные адептом древних заклинаний исправно работали. Оружие легко преодолело сопротивление защитного амулета эльфа. Не спасла длинноухого и кольчуга, с хриплым клекотом в разрубленной груди. Перворожденный упал к ногам капитана. Разлепив слезящиеся глаза, Кайфат увидел несколько размытых силуэтов. «И здесь, проклятые!» Зрение стремительно восстанавливалось. Кирсан уклонился от мелькнувшей стрелы и перекатом ушел из подброшенной кем-то молнии. «Раз, два, четыре эльфа!» «Да что за напасть!» Позади ресторации пылала конюшня. А у самого выхода в перемешку лежали тела лошадей и людей, отряд Кирсана. Недалеко от них стоял, опираясь на посох, эльфийский маг. Его работа. И, судя по ауре, он вряд ли уступал в могуществе Эльниру. Рядом с ним изготовились к стрельбе два лучника, а справа от Кирсана замер еще один длинноухий с вытянутыми в его сторону руками. Последний перворожденный сжимал в кулаках странные предметы, похожие на широкие кастеты. Валяющийся на брусчатке обезглавленный эльф обладал таким же оружием. Первую молнию, сорвавшуюся с одного из кастетов перворожденного, Кайфат отбил мечом. Но сила удара оказалась слишком велика и заставила его отступить на шаг. Не давая капитану опомниться, эльф метнул молнию с другой руки – Кирсан отбил и ее, но снова отступил. Дальше длинноухий поочередно бил и бил кайфата, не жалея энергии в артефакте, не давая опомниться. Кирсан полностью ушел в защиту, укрывшись за силовым куполом, но тут в бой вступил лучник. Его зачарованная стрела вонзилась прямо в центр колдовского щита и швырнула капитана на колени. Вдобавок ко всему, он постоянно ощущал непонятные шевеления в астрале, вызванные манипуляциями силы обладателя посоха. В груди воина-мага шевельнулся страх. Если он не получит хотя бы миг передышки, то перворожденные его попросту уничтожат. Шанс спастись Кирсану подарил Кхол. Эльфы налетели на солдат отряда внезапно когда те ни от кого не ждали нападения. Кое-кто даже не надел созданные капитаном амулеты, погибнув в первую же секунду боя. Но второй среди длинноухих князь-маг ошибся, наколдовав облако газа и пустив его на отряд. Чары амулетов защитили хозяев, и бойцы успели подготовиться к бою. Яд еще висел в воздухе, когда они начали обстреливать врага из луков. Один лишь Холл так и не принял участия в схватке. Коротышка успел нырнуть в подвальное окно, расположенное вровень с землей, головой разбив стекло. Через минуту его примеру последовали еще двое, но остальные не успели. Эльфы быстро разобрались в происходящем, и в ход пошли огоньки. Добавил жару и чародей с посохом, швырнув в проход огромный огненный шар. Хорошо, хоть смерть бойцов была легкой, Они умерли в момент взрыва, даже не успев испугаться. Гоблин вместе с парой уцелевших солдат засел в подвале, наблюдая и выжидая момента для нападения или бегства. Обладатель мечущих молний артефактов влепил в разбитое окно пару зарядов. Да, один стрелок вогнал огонек, но беглецы этого не боялись. Они сразу пробрались в другой конец подвала, подальше от эльфов. Сгрудившись у другого окошка... Они видели появление на поле боя Кирсана, короткий обмен заклятиями, разобрались и в грозящей ему опасности. Более высокие и сильные наемники подхватили Гоблина и протолкнули его на улицу. Вооруженный только копьем пальмы и ножом, он казался нелепым фигляром на фоне творящейся здесь волжбы. Но Холл знал, что делает. Он маленький и незаметный, на его появление на улице слишком поздно обратили внимание. Широко размахнувшись, он с силой метнул пальму в спину метателя молний. Сверкнув огнем рун на лезвии, копье пробило чародейскую защиту эльфа и вонзилось ему прямо в сердце. Проклятый перворожденный еще падал, когда Кирсан развеял защиту и, отскочив в сторону, швырнул в стрелка огненное копье. Но убить лучника не дал князь Мак. Посохом отбив заклятие, он тут же ответил лучом из камня в навершие. Приняв удар на щит из зеленого пламени, Кайфат метнул заклинание разрыва, так удачно примененное им против дракона. Неизвестный князь Мак устоял. Исторгнутый его посохом поток света изорвал в клочки чары капитана, и лишь какой-то рассыпающийся обрывок задел одного стрелка. Лук в его руках вспыхнул, и воин с криком отбросил оружие в сторону.